Глава 20. После слов Дэйсона о том, что я, оказывается, переступил дорогу Чонг Мин Хо, у меня появились сомнения. Как это получается, что я переступил ему дорогу? Неужели я когда-то с ним о чем то спорил? Или забирал его работу? Нет, я видел его один раз в жизни, и тот был, когда меня отправили в командировку и запутался между главным входом и входом для персонала. «Когда это я ему дорогу переступил?» – озвучил вопрос вслух, но Дайсон в тот же момент ударил меня по лицу, показывая свою власть и более выгодное положение в данной ситуации. «Он не начал меня избивать, нет, он начал с легких пощечин, которые усиливались с каждым новым размахом. Словно он учился. Как же ему посильнее ударить, да так, чтобы с первого раза принести массу боли, но не вырубить?» Ведь пощечиной можно заставить человека потерять сознание при должном умении». Удар, затем еще один, и Дейсон отступил. Чуть отошел от меня, схватился за голень и что-то прошипел. Я же хоть и заметил это, но сделать ничего не мог. Голова раскалывалась от этих пощечин. «Надо было бы выбираться как-то отсюда, но...» «Ты как, босс?» К Цой Дейсону подошёл пухлый бандит. «Это все из-за вчерашнего?» «Пошел вон!» – рявкнул он на него. тявкой поменьше!» «Чего ты на него взъелся?» – удивился бордовый костюм. Он же... «И ты пошел вон!» – жестоко ответил Дейсон, а затем и вовсе заорал на всех своих подчиненных. «Вы! Вы все! Валите к черту отсюда! Быстро!» «Дейсон, ты чего?» Удивился мужчина в костюме, но увидев яростное лицо босса, хотя, как мне казалось, костюм вообще был не из числа представителей этой банды, сделал пару шагов назад. «А? Передай своему боссу, что я выполнил указание. Так что он может расплачиваться оставшейся суммой. А уж что именно я буду делать с этим белым воротничком, никого волновать не должно! Понятно выражаюсь!» Костюм лишь недовольно покачал головой, а затем, как я заметил, плюнул под ноги, показывая свое отвращение к Цой Дейсону. Тот, к слову, никак не отреагировал на этот жест, повернулся ко мне и ударом кулака тут же опрокинул меня вместе со стулом. Лицо словно обожгло, в глазах появились короткие и яркие вспышки, а под щекой стало мокрое. Нос расшиб, сломал, добивать будет». Эти вопросы моментом начали сыпаться в мозг, и вместе с этими мыслями пришло еще кое-что. Свобода. Стул, на котором я сидел и к которому я был до этого крепко привязан, так что не шевельнуться, развалился от удара подо мной. Ноги освободились, руки тоже, а вместе с этим пришла уверенность в том, что и из этой ситуации есть выход. Да и сон же сам всех только что выгнал. он и я теперь один на один у меня есть возможность удар ноги в живот показал мне что дать мне возможность изменить ситуацию этот человек не планирует а может и не понял что я высвободился да и сон я вновь услышал голос толстяка не перегибай вышел рявкнул тот с яростными нотками в голосе я сказал вышел отсюда Время, которое мне только что дал толстяк, я использовал с умом. Подобрал руки под себя и принялся ждать, немного повернув голову к этому представителю бандитских формирований. Он держался за правую ногу, как-то странно на нее опираясь, словно у него была либо свежая, либо застарелая травма, доставляющая массу неприятных ощущений. И если это так, то этим нужно пользоваться. Но я не успел. Он опять замахнулся и здоровой ногой ударил меня в область живота. В этот раз было не так больно. Удар вышел слабым, а он опять начал держаться за ногу. «Червяк!» – злобно прошипел он. «Как такой, как ты?» Он хотел было замахнуться, но снова сощурился, стянул губы и начал давить ногу. «Вообще додумался переступить дорогу Симе Чонг, а?» «Совсем бессмертный или давно в речке не топили?» «Так это можно легко устроить!» Больше я не ждал. Когда Дейсон замахнулся ногой, я прокрутился через себя, отдаляясь от него. Тут же вскочил на ноги и, несмотря на удивленного моим стремлением выбраться противника, тут же сделал два шага вперед и сам со всей силы ударил носком туфли по больному месту моего знакомого. Цой Дэйсон тут же упал и зашипел сквозь зубы от боли. А я не останавливался, бил, разбивая ему его травму все сильнее и сильнее. Когда он перешел на откровенный крик, не стесняясь подобной слабины, я схватил его за грудки и вбил нос в затылок, как бы сказал Ким Шин и Чой Сиу в своей шутливой манере. Но и это было еще не все». Обезвреженный противнику полнобетонный пол в ту же секунду, как метрах в пяти в дверном проеме показалось два лица. К нам на подтасовку заглянули его подчиненные. Злые какие-то, настроенные явно не на миролюбивую беседу. В общем, договориться с ними точно не получится. «Сволочь!» – крикнул бордовый костюм и тут же бросился на меня, сталкиваясь плечом с лысым. Я встал в стойку, поставив левую ногу вперед, а правую назад, сжал кулаки и выставил их перед лицом, словно был боксером. И прямым ударом опрокинул Бордового, смещаясь вправо к лежащему Дейсону, тем самым полностью уходя с линии атаки Лысого. Не желая больше получать по лицу, в коротком рывке и ударом ноги по лицу вырубил Бордового. Да так что, скорее всего, нанес ему очень неприятную травму». Резко повернулся, сблизился с Дейсоном и еще раз, но уже более грубо вдавил ему ногу в бетон, вызвав рев. «Я прекрасно понимал, что ему нельзя давать прийти в себя и встать, иначе мне придется туго». Лысый Бугай засомневался в своих способностях, оценив масштаб произошедшего, и эта заминка стоила ему удара в подбородок. Затем глухой удар головой о бетон поставил на бой с ним жирную точку. «Нет, я не искалечил его, но сотрясение мозга мужчине точно обеспечено». Полноватый мужчина, к слову, так и не появился на горизонте, так что я вернулся к Цой Дейсону, чтобы он не расслаблялся и не забывал про боль. «Кто тебя нанял?» Я знал ответ, но мне хотелось услышать от него больше подробностей. «Говори пока я добрый». «Пошел ты!» – послышался яростный ответ. «Я тебя!» Может, он хотел сказать убью или покалечу, но я в очередной раз заехал по его ноге, а затем схватил за сальные волосы и оттянул голову назад. Выродок, прошепел я. Я не буду тебя жалеть, понимаешь? Не буду. Чонг Минхо. Моя стопа, поставленная на его колено, заставила его тут же заговорить. Он нанял меня через Ви. Кто такой Ви? Нажал я на ногу посильнее. «Мужчина в костюме, его секретарь!» Яростное шипение сквозь зубы стало еще громче. «Он захватил мести!» Я повернулся в сторону выхода из этого злачного места, чтобы убедиться, что толстяк во второй раз не решится ударить из-за спины. Но того так и не было. «Что ты знаешь о причине?» «Говори». Он ничего не ответил. посмотрел на меня глазами полными ненависти и заслужил удар в скулу для прочищения мозгов. Я не собирался его жалеть и не собирался его отпускать просто так. Демонстрируя силу, я показывал, что я выше его и гораздо опаснее, чем ему казалось. Такой опыт у меня уже был. Или будет, или он уже появился. В общем, неважно. Бандитов нужно ломать. Не знаю, чем закончится все это после, но теперь о своей безопасности придется заботиться. И чтобы вот эти вот четверо не заявились на порог моего дома, придется ломать их главаря. Сами они после такого не рискнут выступить против меня. И иерархия в этом деле очень многое значит. В удар по ноге парня я приложил всю свою силу. Треска я не слышал, но, судя по глазам полным боли, я все же сломал ему ногу. Повторными пощечинами привел в чувство и, замахнувшись, спросил еще раз. «По какой причине меня заказали?» «Контракт!» – через боль говорил Дейсон. «Ты забрал его контракт и вывел чужой офис в рейтинге. Большего...» Он начал отключаться, и звонкая пощечина привела парня в чувство. «Больше Ви ничего не говорил!» Я отпустил его в ту же секунду. Он вырубился от боли, и мне было этого достаточно. В следующий миг потянулся за телефоном. Сфотографировал Дейсона, потом перешел на двух других бандитов в отключке и направился в сторону выхода. На выходе, как оказалось, из старого заброшенного склада встретил толстяка, который с глазами полными ужаса смотрел на меня, преграждая дорогу. «Слушай». я бы не рекомендовал тебе этого делать протянул я поправляя костюм если конечно не хочешь совместно с ними отправиться в больницу э то протянул он как с дороги рявкнул я и толстяк тут же сдвинулся а если еще раз ко мне придете я жалеть вас не буду ты понял меня судя по испуганному лицу он все прекрасно понял Так что, дай бог, мы больше не встретимся. Ночь выдалась тяжелой. До дома добрался без особых проблем, тем более, что заброшенные склады находились всего в километре от корпорации и от моего общежития. Но дальше было тяжелее. Все тело ныло, одежда окончательно испорчена и лицо опухло. «В таком виде я не мог появиться на пороге своей работы», И уж точно не мог оставить произошедшее без внимания. Ведь сначала были они, а что потом? Потом придут опять и меня попытаются пристрелить? События, произошедшие сегодня, пытался связать в одно целое событие двухнедельной давности, когда я попал в перестрелку. И если бы не мой опыт, я бы... В прошлый раз точно бы погиб, а если бы и нет, то... Цой Дэйсон... Он не выходил у меня из головы. Я прекрасно знал его будущее и помнил многое из сна. Особенно, как он и Пак Джувон оказались на скамье подсудимых за свои делишки. «Чёрт!» – протянул я, касаясь чуть смещённого носа. Уроды. Гадая, как же мне поступать дальше, стянул с себя порванный пиджак, начал вытряхивать все из карманов, чтобы хотя бы попытаться его зашить и наткнулся глазами на серую карточку, которую получил давно. На ней было написано «Если нужна будет помощь, звони». Всё, был только номер и больше ничего. Интересно, мне сейчас это поможет? И все же других вариантов не было». Мне нужна была одежда, медикаменты и возможность выйти на работу. Хоть я себе и не представлял, как скрыться от своих в офисе, чтобы не выслушивать вопросы. Я набрал номер, молясь про себя, чтобы это была не госпожа Чонг, и удивился еще больше, когда услышал знакомый голос. «Ишито, у тебя все в порядке?» Баху сам немного брезгливо осматривал мою скромную комнатушку, то и дело переводя взгляд с убранства на меня. Затем указал в очередной раз на небольшую сумку с медикаментами и спросил. «Уверен, что сам вправишь. Это вообще-то непросто». «Да», – кивнул я, стоя напротив зеркала. Но все попытки вправить нос на место заканчивались тем, что на глазах проступали слезы боли, и каким бы ты ни был упертым, это было неизбежно. «Все же, самому себе вправлять нос было гораздо болезненнее, чем кому-то другому. Это нужно было делать резко и быстро. Сам себе ты так сразу не сделаешь». И что? телохранитель подошел ко мне. «Давай я вправлю хорошо, пока ты себе не навредил». «Ладно», – согласился я, зажмурившись. «Только быс...» Послышался хруст, затем по нервным окончаниям прошлась волна боли, и нос, собственно говоря, встал на место. «Ай!» Все же помимо воли вырвалось у меня. С «Спасибо!» «Держишься!» Улыбнулся охранник. «Молодец! А теперь иди, обработай и посмотри, может, что еще вправить нужно!» Я покосился на его дружелюбное лицо с мыслями, что ему нравится причинять подобную боль. Но от осмотра я отказался, как и от вправления еще чего-то там. «Госпожа Чонг точно ничего не узнает!» На всякий случай переспросил я. «Пообещай мне». «Ишито». Высокий мужчина подошел к окну. «Я дал тебе свое слово, и визитку в прошлый раз оставил не просто так. Поверь, все, что ты мне рассказал, останется между нами. Но единственное, чего я не могу сделать без одобрения госпожи Чонг, так это отпросить тебя с работы. Понимаешь?» «В любом случае, спасибо за крем и костюм. Я поклонился в тысячный раз за ночь». А также спасибо за совет. Буду думать дальше, что с этим делать». «Мне не нравится твоя идея сколотить себе банду, вот честно». Личный телохранитель госпожи Чонг покосился на меня. «Я не уверен, что это вообще нормально для таких, как ты, менеджеров». Но Чонг Минхо же не брезгует пользоваться местными бандами, парировал я на это. «А он вообще руководитель отдела, так что почему бы и нет?» Это дешевле, чем оплачивать частную охранную организацию, и в этом же смысле понадежнее. У них мозг иначе работает, и руки более развязаны. Пусть и проблем от этого будет немало, это я тоже понимаю». «Он – избалованный ребенок, спокойно ответил Баху. Ребенок, который перегнул палку. По итогу, конечно, пострадал ты в очередной раз, но я рад, что ты смог справиться с этим». «Что мне делать дальше?» «Дальше?» Баху сам задумался. «Не знаю, то. У меня есть пара знакомых ребят, которые смогут приглядеть за тобой по дороге из офиса домой. Но тоже нужно понимать, долго это не продлится. Да и платить им за это тоже надо». «Я не думаю, что они еще раз полезут ко мне», тут же сказал я. «За охрану, конечно, спасибо, но проблема же не в этих бандитах, а в самом Чонг Минхо». «Сначала он устроил перестрелку, затем напал на меня, что будет в следующий раз?» «Я же так понимаю, с твоих слов, что госпожа Чонг лишила его всего в ответ на угрозу себе». «Твоими силами, да», – немного скованно ответил Баху. «Было видно, что тема для него это не самая простая». «Не знаю. Госпожа Чонг планирует мстить дальше, и она уже лишила его средств на существование». «Финансовая подушка ее брата уже рушится и месяц, а может и чуть больше, и он станет обнищавшим на фоне других из своего окружения. Что такое сможет сделать ей или тебе?» «Подкараулить в переулке с ножом», – немного жестко сказал я, – «и ударить из-за спины. Да и не думаю, что на этом все его связи разорвут с ним контакт». «Сколько раз были истории, когда одни богачи падали, чтобы потом резко подняться и припомнить всем тем, кто от них отвернулся?» «Поверь», — улыбнулся Бахусам. «Этот. Минхо никогда в жизни ничего своими руками не сделает, так что...» «Ладно. Я подумаю, что и как можно здесь решить, чтобы не беспокоить госпожу Чонг. Но ты уверен, что ничего не хочешь ей рассказать?» «Все же, получается, она причастна к этому». «Нет, Баху, сам», – улыбнулся я. «За охрану спасибо. Дальше я придумаю, что делать». «Спасибо». Еще раз вежливо поклонился я. «Бываешь и то, Винсент», – поклонился в ответ охранник и вышел из моей комнаты. А я тщательно обдумывал его слова. Для меня в целом были дикостью такие взаимоотношения в семье. Почему при такой умной и порядочной девушке младший брат становится недоноском, место которому в тюрьме? Неужели их воспитывали по-разному? Или он просто оказался бракованным? Так, ладно. Я расправил костюм, привезенный Баху. Костюм есть, теперь нужно заняться лицом. Ушел умываться. Обработал разбитую губу, замазал кремом, которым пользовались девушки, чтобы скрыть изъяны, синяк под глазом, небольшую припухлость на скуле и попытался склеить рассечение на носу. Но получилось далеко не с первого раза. Спасибо Бахусаму еще раз за вправленный нос. Только вот теперь дышать становилось тяжеловато. План по тому, как решить прошлую ситуацию и не попасть в нее вновь, был тщательно спланирован и обработан за три дня. «За это же время я не показывался в столовой своего этажа, не выходил на открытый диалог с кем-либо из офиса, где я работал, а господину по соврал, сказав, что неудачно упал с лестницы. Старик, разумеется, понимал, что я говорю с ним не совсем откровенно, но сильно не раздражал своими вопросами. С прогулками мы, разумеется, временно завязали. А сам план был вполне достижимым. Я задумался о банде, которая меня и попыталась избить». Нет, избить-то они меня избили, просто концовка этого приключения была иной. Дело в том, что их банально наняли за деньги, и в целом за эти же деньги их можно подмять под себя. Почему именно их? Ну, потому что они меня уже знают, и помимо этого других местных бандитов я не знаю. Оставался только второй вопрос. Где взять средства, чтобы содержать четырех вышибал? Только на страхе они работать не будут, да и мне не помешало бы подкачаться, прежде чем давить их силой. Премии я не тратил, которые получал за командировки. За свою первую сделку, которую я провел, я получил очень приличную сумму. Но этого все равно было мало, потому что бюджеты найм людей нужно было планировать на долгосрочную перспективу. Если, конечно, получится еще получить этих людей и задавить авторитетом. «Хочешь жить – умей вертеться», – пробормотал сам себе под нос ранним утром воскресенья, и шито. Мысли были всякие, а учитывая чувство дежавю, которое включилось на одном из вариантов, уверенность становилась только больше и больше, как и сама идея сколотить себе банду. Банду, из которой на самом деле потом можно будет сформировать куда более интересную структуру – Да и люди, взятые тобой со дна и прошедшие с тобой через многое, как правило, становятся более преданными сотрудниками, чем может показаться на первый взгляд. Я смотрел на две вещи – на спортивные ставки, которыми я игрался в своем будущем, и на более стабильный, но не такой быстрый вариант – биржа. Навыки, которые я приобрету или же приобрел, могут помочь мне в этом. И думал я по итогу долго перед тем, как сделать первый шаг и перейти на главный сайт сеульского биржевого рынка. Самого стабильного места, хоть и вне моего города. А тем более, что давным-давно все акции, ценные бумаги и фьючерсы можно купить электронно, без обязательного физического присутствия на бирже».